поиск лучших качеств в мельчайших деталях. Иногда от понимания своих сильных сторон нас отделяет один маленький шаг. Мои проблемы с тренировками разрешились, стоило мне войти в домашний спортивный зал вместе с любимыми кошками. Они всегда любили проводить время со мной, а я с ними. В результате они стали неотъемлемой частью моего распорядка. Я всегда любил заботиться о других. Это можно назвать одной из моих сильных сторон. Совместные тренировки с домашними питомцами оказались гораздо более привлекательным занятием, чем одиночная рутина. Чтобы заставить меня регулярно заниматься спортом, не понадобилось сложных психологических трюков. Достаточно было просто открыть дверь перед моими пушистыми друзьями. Признаюсь, работа над этой книгой шла медленно. Я разрывался между другими делами – торговлей – консультации с трейдерами и семейными обязанностями. Я писал дома, в своем кабинете и постоянно отвлекался. Однажды я решил, что буду работать, слушая любимую музыку на радио «Пандора». Много лет назад я заметил, что моя продуктивность повышается в оживленной обстановке. В колледже я чаще всего выполнял домашние задания в кафетериях и закусочных. Там играла музыка, которая мне не нравилась и не помогала, а только раздражала. Но быстрые электронные биты всегда заряжали меня энергией. Как ни странно, они успокаивали мой ум. Когда я создаю этот фрагмент книги, на фоне играет очень громкий саундтрек EBM с мощными басами и драйвовым вокалом. EBM – Electronic Body Music – жанр электронной танцевальной музыки. Новые треки в любимом стиле поддерживают мою бодрость и продуктивность. Один коллега, которого я очень уважаю, поступает примерно так же, но с некоторыми отличиями. Он слушает в основном классическую и расслабляющую музыку, используя при этом наушники. Таким образом, он отгораживается от внешнего мира, тогда как я, наоборот, ищу подпитку извне. Его сильная сторона в способности длительное время сохранять концентрацию. «Моя» же в умение перерабатывать большое количество материала и генерировать идеи. Если его работа требует сосредоточения, «Моя» не приемлет скуку. И в обоих случаях даже небольшие изменения в методе могут сыграть нам на руку, ведь в их основе лежат наши сильные стороны. Ключевой вывод. Рабочая обстановка с учетом ваших лучших качеств положительно влияет на продуктивность. Пример Чарльза, о котором я говорил ранее, показывает, что смена обстановки может оказаться негативным фактором. Наши когнитивные способности зависят от множества факторов. Уделяя внимание организации рабочего пространства с учетом своих сильных сторон, можно добиться больших результатов. Стоило Чарльзу нанять помощника, как его результаты улучшились. Но ассистент нужен был не для того, чтобы подкидывать начальнику хорошие идеи, Он решал гораздо более важную проблему, связанную с изоляцией. Его присутствие помогло Чарзу снова начать обрабатывать информацию максимально эффективно. Мало что помогает раскрывать наши сильные стороны лучше, чем близкие отношения. Например, меня отвлекают любые драмы и потрясения. Больше всего я люблю работать в стабильной эмоциональной обстановке. Мне удается поддерживать высокую степень увлеченности и любознательности, когда я спокоен. Если бы я состоял в сложных романтических или семейных отношениях, не был бы настолько продуктивным. Впрочем, есть люди, которые относятся к этому совершенно иначе. Если я могу работать в одиночестве, другие нуждаются в социальной поддержке. Один мой коллега предпочитал проводить торговые дни, активно общаясь с другими трейдерами. Я бы на его месте утомился через несколько минут. На него же это действовало как энергичная электронная музыка на меня. Беседы вдохновляли, а благоприятный социальный климат повышал его продуктивность. Невозможно создать комфортные условия для работы, если вы не знаете, что подходит конкретно вам лучше всего. Множество людей проводят дни в одинаковых офисах, не подозревая, насколько продуктивными могли бы быть в других условиях. Поэтому так важно узнавать себя, ведь именно это позволяет использовать свой потенциал на полную.